Глава 20 «Спящая красавица очнулась!» — сказала Цепа, когда Эмили спустилась к завтраку в пижаме. Пребывание Цепы на ранчо подходило к концу, и ей предстояло через пару дней уехать, а Эмили осталась на семь недель вместо положенных шести, потому что протянулась подача документов поначалу. Эмили плюхнулась на стул рядом с Ниной, стащила у нее в недоеденную корочку поджаренного хлеба и спросила. Неужели завтрак уже закончился? Так обычно и бывало к концу срока в скачке в будущее. Наши гости начинали есть друг у друга из тарелок и являться к столу в пеньюарах и бегуди, а некоторые особо ярые противницы морщин со следами ночных масок на лице. Сапелина, и та в преддверии возвращения высшее общество и французский корсет ходила в пижаме и со освежающей маской день и ночь. Она критически оглядела Эмили и заметила. — Неважно выглядите, милочка. — Кто бы говорил, — буркнула Нина. — Перестань, — нахмурилась Эмили. — Будь повежливой. — С чего это вдруг? — спросила Нина. В столовую появился Сэм с блюдом яичницы в одной руке и подставкой с жареным хлебом в другой. Он поставил все это на сервировочный стол и тщательно выравнивал под нужным углом, пока не достиг совершенства. Можно подумать, они долго так простоят. Сейчас дамы двинутся за едой, и конец симметрии. Эмили вскочила, наполнила тарелку и вернулась к Нине. «Ничего себе!» — сказала Нина. «Половина мне?» «Руки прочь!» — воскликнула Эмили. «Я голодная, как волк!» Цепа стукнул ладони по столу. Мэри Луиза вовремя придержала чашку кофе, которую я только что наполнил. «Видите, Нина? Видите? Я никогда не ошибаюсь!» Нина закатила глаза. «Эмили, скажи уже этой старой сплетнице, что ты не беременна!» Эмили выпрямилась на стуле и заморгала. «Беременна?» — переспросила она. «Увы, нет. Я пыталась забеременеть с тех пор, как порция исполнилось два. Напрасно. Кажется, поезд ушел, причем раньше расписания. Наверное, так на меня влияет засушливый климат. Я все время зверски голодна». И Эмили посмотрела прямо на меня. Не слишком осмотрительно с ее стороны. Тут Нина заявилась непроницаемым лицом. То ли хотела отвлечь цепа от темы материнства, то ли просто ее позлить. Я потеряла чудесный комплект белья, который недавно купила в Улборте. Никому не попадался? Розовое с рюшечками. Боюсь, украли. «Иногда что-то воруют с веревки», — вмешалась Маргарет. Однако, скорее всего, просто случайно попала в чужие вещи. Воры обычно снимают все подчастую. «Маргарет права», — кивнула цепа. Мое французское белье на месте. А против него устоять невозможно. Так мужчины говорят. А я шью у испанских монахинь, — вставила Мэри Луиза. Я вам рассказывала? Да, — поспешно сказала Нина и сжала руку Эмили под столом. Кстати, — сказала Мэри Луиза, — я сегодня проснулась ночью и увидела нечто странное. Я потом решила приснилась, а сейчас думаю, вдруг на его? «И что вы увидели?» — спросила Маргарет. «Я выглянула в окно и увидела фигуру у изгороди. Наверное, грабитель». Сэм притормозил на пути на кухню с пустым блюдом из-под яичницы и подставкой из-под хлеба. «У изгороди?» — переспросил он. «А шляпа на грабителе была?» «Да!» — воскликнула Мэри Луиза. «Вы его тоже видели?» «Это ж моя шляпа! Я ее оставляю на столбе проветриться!» — Похоже на грабителя в темноте-то. — И к тому же я сняла белье засветло, добавила Маргарет. — Так что ваш грабитель не смог бы украсть Нинины вещи. Они просто где-то затерялись. — Дорогие Матроны, поищите на панталоны. — Мой грабитель? Почему он мой? — возмутилась Мэри Луиза. — Мне только грабителя не хватало. Я теперь не усну. — А вдруг это похититель? — Намерен взять заложницу для выкупа, — сказала Цепелина. — Нина с Эмили переглянулись. Нина незаметно повертела пальцем у виска. Цепа тем временем продолжала. «Да чего же иногда трудно быть богатым? Люди только и думают, как вытрясти из тебя деньги». «А знаете, что еще труднее?» — спросила Нина. «Жить без денег». «Будто вы пробовали», — фыркнул в ответ Цепа. «Дамы», — вмешалась Маргарет, — «не ссорьтесь, пожалуйста». «Ежели дамы волнуются...» «Я буду вставать по ночам и обходить раньше с дозором, мэм», — предложил Сэм. «Будем по очереди с Вардом охранять, значит». «С винтовкой через плечо, как дворцовые стражи?» — спросила Мэри Луиза. «Я один раз провела выходные во дворце, в Бельгии. Это такой город во Франции». «Вообще-то, это страна рядом с Францией», — поправила Нина. «А вы были в Бельгии?» — спросила Мэри Луиза. «Нет», — ответила Нина. «А я была». Решительно заявила Мэри Луиза и запахнула Пеньюар с перестым воротником. И, кстати, Бельгия мне не понравилась. Особенно местный замок. Холодно, с водой, перебои, ни рва, ни подъемного моста, ни дворцовой стражи с винтовками. Ерунда какая-то. Макс не держит огнестрельного оружия, Мэм, объяснил Сэм. Говорит, от револьвера всегда больше вреда, чем польза. Но у него есть лопата. Я ее перекину через плечо. В темноте будет похоже на винтовку, ежели хотите, как во дворце. Я не стал дожидаться, что они решат насчет патруля, и пошел на кухню наполнить кофейник. Сэм мне потом расскажет, если будет что рассказать. Вскоре после завтрака Хью с Ниной и Порцией опять укатили на мотоцикле. Для Эмили они изобретали благовидные предлоги. То горячие источники, то заброшенный город, то площадка для гольфа в Рино. Эмили в очередной раз, освобожденная от материнских обязанностей, отправилась спать, а у меня были дела на улице. Под вечер, когда удлинились тени, я взял ведро и пошел в хлев. Насыпал немного корма в чугунное корыто, и Кэти послушно высунула голову и начала жевать. Старушка Кэти, Она без конца давала молоко, а взамен получала лишь еду и кровь. Интересно, хотела ли она еще одного телёнка? Однажды я спросил Сэма, а он рассмеялся. Смешные вы городские. Ты видел, как они рожают? По мне так мало радости. Я собирался доить Кейти, закреплял ей голову деревянной рейкой, когда в хлеву показалась Эмили. Я тебя везде ищу, воскликнула она. Вы что-то хотели, Мэм? спросил я. Только я должен сначала подоить Кейти. Ох, нет, я не про это, смутилась Эмили. Я вот думаю. Если Сэм сегодня ночью будет патрулировать раньше мне лучше не приходить. Заодно высплюсь, наконец. — Хорошо, — сказал я. Хотя не будет он особо патрулировать. Сэм всегда спит в полглаза. Никакой грабитель не проникнет. Эмили помолчала. — Он знает про нас? — спросила она. — Да. Недавно отвел меня в сторонку и посоветовал быть поосторожней. — О, боже! А Маргарет тоже знает? Если бы Маргарет знала, я бы не сидел на табуреточке и не доил бы Кейти. Меня бы тут и в помине уже не было. Сэму невыгодно на тебя доносить. Ему придется работать за двоих, если тебя уволят. Это хорошо. Лучше не придумаешь. Однако Эмили в чем-то была права. Сэм нас прикрывает не из выгоды, а по дружбе. Я ему доверяю. А Макс и Маргарет доверяют мне. Поэтому мы с тобой и протянули так долго. Ужасно не хочется подставлять Сэма и разочаровать Макс и Маргарет. Они ко мне всегда были добры, как родные. Тут я осознал, если я сбегу с Эмили, больше не увижу Макс и Маргарет и Сэма. Я с ужасом понял, насколько хладнокровно жертвую ими ради любви. А ведь я только что потерял одну семью. Осуждал Арчера, а сам не лучше». «Тоже предаю близких». «Все будет хорошо. Вот увидишь», — сказала Эмили. «Правда?» «Я думала она изложит блестящий план, как сбежать и никого не обидеть». Но она добавила, «Я оставлю щедрые чаевые». «Чаевые — это, конечно, неплохо. Только душевных ран они не лечат».